Глава 12. Дорога до районного управления Крест-Пойнта не заняла много времени. И если бы не погода, Чарли даже смогла бы получить удовольствие от небольшой поездки. Вот только ей пришлось сжаться к Бакстеру и, сцепив зубы, улыбаться безмятежной улыбкой. Тогда как внутри чародейки все кипело. А дело в том, что какой-то лихой наездник, так гнал своего коня по луже, что теперь на синем плаще девушки растекались мерзкие грязные пятна. И ладно бы только это, но вообще-то грязный мокрый плащ – это крайне неприятно. «Может быть, вы домой?» – в очередной раз просил детектив. «Нет, что вы!» Шарлотта мило улыбнулась мужчине. «Высохнет?» Чародейка не собиралась в первый же день, когда ей позволили участвовать в настоящем расследовании, все испортить из-за каких-то пятен. Мис к чему это упрямство? Вы, видимо, шутите?» Чарли фыркнула, словно норовистая лошадка, из-за чего Бакстеру пришлось прилагать усилия, чтобы не смеяться. Как бы много не было позволено чародеям, закостенелым им обществом, Привыкшим прятаться за ширмой приличий, но участвовать в расследованиях нам недоступно. Признайтесь, мистер ли, с Харрисом вы работали так же? Чарли прекрасно знала вздорный характер старого одаренного, и как бы уважительно она к нему не относилась, это не мешало ей принимать ту правду, в которой Чародей не пользовался популярностью у обычных людей. «Вы не можете спрашивать это всерьез», – отмахнулся Бакстер от нелепого вопроса. Со стариком мы встречались исключительно для того, чтобы установить связь с миром теней. Он, конечно, знал о ходе расследования, ведь именно ему предстояло расспрашивать тени. Но проводить в его обществе времени больше необходимого? Нет уж, покорно благодарю. Вот вы и ответили на свой вопрос. Девушка повела плечом и, повернувшись к окну, задумчиво добавила. Да и потом, если уж быть до конца честной с вами, Мне крайне нравится, что у меня появилась возможность немного разнообразить свои рабочие будни. Знаете, детектив, когда ты изо дня в день общаешься с мертвыми и их родственниками, которые, между прочим, чаще алчные, чем безутешные, начинаешь по-настоящему ценить общество живых. Особенно тех, кого не пугает необычный цвет глаз. Приехали, мистер Бакстер, сэр! прервал занимательный разговор извозчик. Спасибо, Вин. Детектив ловко выпрыгнул из Кэба, бросил монетку мужчине на козлах и помог выйти Чарли. «Вин, можешь ехать Губу, не стоит долго ждать на улице. Отчуда мы наймем карету, моей спутнице незачем сегодня мокнуть больше необходимого». «Хорошего дня, мисс, детектив». Извозчик щелкнул поводьями, и Кэп медленно поехал по улице. Чарли проводила его задумчивым взглядом и, повернувшись к Бакстеру, не сдержала улыбку. «Что?» Детектив скинул брови. «Кто бы мог подумать, мистер Ли, у вас оказывается большое и доброе сердце». «Не говорите глупости, мисс!» – недовольно буркнул в ответ Картер Бакстер Ли. «Пройдемте лучше в здание. На улице сегодня особенно мерзкая погода». Он осторожно положил ладонь между лопаток девушки и мягко подтолкнул ее в нужном направлении. А что сделала это неблагодарная? Проходя мимо, многозначительно протянула. Большое и доброе. Детективу пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не ответить на явную провокацию. Вместо этого мужчина уверенно зашел в управление крестпойнта и, подойдя к дежурному, поинтересовался, к кому им обратиться. Хорошо, что Бакстер был довольно известной личностью и никакие дополнительные документы или официальные запросы из главного управления не понадобились. Дежурному хватило одного взгляда на знакомую всем шляпу, с которой сейчас капало прямо на журнал учета, чтобы он быстро зашуршал страницами. На вызов то утро выезжал Майл, сэр. Кажется, сейчас он на месте, так что посмотрите в конце коридора на первом этаже. Коричневая дверь. У Чарли от удивления приподнялись брови. Девушка не могла поверить, что им сообщили не номер кабинета, а именно цвет двери. Но когда она в сопровождении Бакстера прошла в указанный коридор, поняла, в чем была причина. Все двери здесь были из светлого дерева, и лишь одна в самом конце коридора отличалась цветом. «Неожиданно», – задумчиво протянула чародейка. «Да нет, пожал плечами или нормально». Не хватило денег на замену всех дверей, вот маялся и сидит за старой. Зато никакой путаницы, заметили? В коридоре нет ни одной таблички. Уверен, ребята нередко в первые дни путали двери и заходили в чужие кабинеты. У вас в управлении и так же бывало? Конечно. И к вам кто-то заходил по ошибке? Нет, ко мне не заходили, Бакстер хохотнул. Я держал в то время дверь на распашку или закрывал ее на ключ. Хитрый-хитрый детектив. Чарли тонко улыбнулась. Никому об этом не говорите, а то испортите мою репутацию. Кивком головы Бакстер попросил прекратить разговоры и постучал по двери. Добрый день, он заглянул в кабинет. Отвлеку на минутку. Из-за двери Чарли расслышала только невнятное бормотание, но судя по тому, что ее вежливо пригласили войти первой, детективу Ли не отказали в просьбе. Небольшое помещение вмещало в себя два заваленных документами стола, целых три стула, один из которых стоял как раз между теми столами, одно широкое и совершенно грязное окно и целый шкаф, правда, с покосившимися дверцами. За одним из рабочих мест сидел приземистый, одутловатый мужчина с бесконечно уставшим взглядом за толстыми стеклами очков. Высокие залысины его блестели в свете газовых горелок а руки суетливо перекладывали папки на старешницы. Майлз уточнил на всякий случай Бакстер. Увы, улыбка мужчины была полна самоиронии. С кем имею честь? Картер Бакстер Ли, старший детектив отдела по особо важным делам ГГУБ. — Ну, конечно. Простите, не узнал сразу. Вы, видимо, с вопросами ко мне? — Да. Бакстер, кивнув, бегло осмотрел кабинет и предпочел остаться у двери. Постараемся не занять у вас много времени. Не расскажите, что вы нашли в подворотне рядом с нетронутым садом по улице Рос. Не только расскажу, но и все свои заметки вам передам. К официальному отчету я, естественно, не мог приложить домыслы, но вам, детектив, думаю, эти записи могут дать пищу для размышлений. Чарли, которая прошла к единственному стулу для посетителей в этом кабинете, мысленно порадовалась, что они надолго не задержатся в маленьком душном помещении и тем более тому, что не будут надоедать и без того уставшему человеку. Ему бы домой и как следует выспаться дня два, а то и три, душ принять, поесть что-то, кроме бутербродов, один из которых виднелся на краю стола, придавленный папками. Опустившись на краешек старого стула, чародейка приготовилась слушать. Значит так, детектив Майлз в очередной раз передвинул папки на краю стола и нахмурился. То дело гнилое, скажу я вам. Тело нашла молодая девчонка, совсем недавно работает горничной. Визгу подняла на всю улицу. К тому времени, как мы со стажером туда приехали, половину следов уже затоптали. Всюду отпечатки обуви, женщины голосят, мужчины стоят, труп рассматривают. Хорошо кто-то сообразил, хоть само тело не трогали. Но детектив Ли. То, что я увидел. Майлз, давайте ближе к делу, слишком многое нужно сегодня успеть. Бакстер не хотел торопить коллегу, но выбора не было, тем более тот обещал отдать подробные заметки по увиденному. Так был ли смысл мистеру Ли сидеть в душном кабинете вместе с Чарли? Да-да, конечно. Глаза Майлза по совинному захлопали за стеклами очков. Я понимаю. Так вот, тело обнаружили рядом со стеной. И знаете, есть ощущение, что мужчина не сам там прилег отдохнуть. В каком смысле? Сами посудите. Лежал на спине. Рука одна вывернута. Локтем в стену упирается. Ноги раскиданы. Голова повернулась на бок. В горле дыра, а крови не вокруг немного. Стоп. Бакстер подался вперед. Крови действительно было мало, или ее могли на ботинках зеваки растащить? Нет, мужчина упрямо мотнул головой. Я уверен в том, о чем говорю. Тем более, как и перед этим уже заметил, готов повторить, тело народ не трогал, да и вплотную не подходил. Так что, если кто краем ботинка или сапога и наступил в кровавый след, то не сильно. Женщины те и вовсе близко не приближались, им были же виск поднять. Но опросили мы всех, конечно. Тут все как положено. Только вот никто ничего не видел, не слышал и вообще оказались на месте преступления случайно. На крики прибежали. Майл снова засуетился. Зачем-то встал со стула, осмотрел кабинет, сел. Похлопался по карманам, выдвинул пару ящиков стола. В итоге достал из-под папки платок и принялся утирать лоб. Заметив внимательные взгляды, направленные на него, виновато улыбнулся. «Прошу прощения, душно очень. Да и волнуюсь. Не хочется оплошать перед коллегой из ГГУБ». «Ничего страшного», – махнул рукой Бакстер, а Чарли, глядя на это, только приподняла уголки губ в полуулыбке. «Вернемся к нашему делу». Во что был одет потерпевший? Ох, одежда, да. Мужчина на мгновение прикрыл глаза, будто вспоминая то, что видел несколько дней назад. Пожалуй, она заслуживает отдельного внимания. Почему? Чародейка не удержалась от вопроса. Мисс? Майлз к своему стыду только сейчас решил поинтересоваться именем красивой девушки, как и тем, что она делает в компании детектива. Мисс Хилл сухо представил Шарлотту Бакстер. Мой консультант в этом деле. Ох, как интересно, у вас даже консультанты есть? Грузный мужчина приподнялся на стуле и зачем-то потянулся рукой к голове, будто собирался приподнять шляпу. Тогда позвольте я вам отвечу, мисс. Дело в том, что одежда на погибшем была, с одной стороны, самая обычная. Штаны темные, ботинки коричневые, рубашка белая. Жилет такой, знаете, нарядный. Я бы сказал праздничный. И вроде ничего особенного, правда? Но с другой стороны, все не так однозначно, потому что поверх всего этого комплекта был одет не плащ, согласно погоде, а какой-то клонский костюм. Клонский? Бакстер заглянул в свой блокнот. Ну знаете такой броский будто для выступлений на потеху толпы яркий желтый в черную полоску штаны широченные на завязках рубаха такая же с широким воротом а натальи красный тканевый пояс и все это однозначно не по размеру несчастному убитому слишком большой уточнил чарли огромный костюм мисс нелепый Да и сшит неаккуратно, так, будто его смастерили за полчаса. Небрежно, торопясь. Из многих швов нитки торчат. Один рукав длинный, второй еле до ладони доходит. Нет, скажу я вам, ни один уважающий себя цирк или тем более театр не выпустил бы такого актера на подмостке. Это же позор. А еще знаете, мужчина вдруг замолчал и отвернулся к окну. Нервно забарабанил по столу пальцами, медленно покрываясь красными пятнами стыда. «Что-то необычное?» Прищурившись, спросил Бакстер. «Да не то чтобы необычное. Вы этого не найдете в моем отчете, но знаете, мисс, э, детектив...» Майлз глубоко вздохнул и выпалил. «Больно уж ткань костюма напоминает мне шторы в доме матушки. Может, я, конечно, ошибаюсь, но больно уж яркий рисунок. Из такой не станут шить одежду для обычных людей. Да и не похоже ткань-то на дорогую, ни блеска, не знаете, лоска какого-то. Я вот был как-то на выступлении в театре, так там костюмы такие, глаз не оторвать. А тут тряпка тряпкой. Бакстер и Шарлотта переглянулись. Им хватило одного этого взгляда, чтобы сделать выводы. Поговорив еще немного с детективом, они забрали тонкий блокнот с мелко исписанными страницами и покинули здание районного управления безопасности. Дальнейший их путь лежал в управлении Нижних Крестов, а оттуда в Липадж. Разговоры с детективами повторялись практически один в один. В конце дня Чарли и детектив Ли знали, что все три тела были одеты в похожие костюмы. Ткань везде была яркая и с виду дешевая. Про то, что рядом с телом было мало крови, отметили в Липадже, тогда как в крестах детектив сетовал на слишком большое количество следов рядом с телом, которые вовсе почти успели раздеть. По крайней мере, рубашку от криво сшитого костюма работник управления отобрал у одного из бездомных. Ботинки так и не были найдены, хотя на убитом был носок. Почему-то один. Штаны клоунские не тронули, а пояса и вовсе не было. То ли детектив не знал, что в костюме тот должен был быть, и местные бездомные успели его утащить так же, как и рубашку, то ли пояса не было вовсе. Присутствовали еще некоторые различия, но более подробно изучить дела Бакстер решил на следующий день. И как бы Чарли не сопротивлялась, настоял, чтобы она отправилась домой. — Мисс Хилл, давайте не будем спорить. Завтра и так предстоит много дел, а вам и вовсе нужно будет прогуляться по миру теней, так что подготовьтесь». Только после этих слов Шарлотта сдалась и согласилась, чтобы детектив Ли остановил ей карету. Попрощавшись, она не удержала и напомнила. «И вам стоит подготовиться, Бакстер, не забудьте купить золотой молот, а то Гомер не сможет полноценно работать». Недовольное ворчание было ей ответом. Поэтому чародейка садилась в карету, С широкой улыбкой на лице